40 -ая. Неделя пролетела как один день. Илюха сам ушатался и Саида ушатал. У того даже лицо осунулось. Снова пришлось питаться стрепнёй и синтезатором. Наготовку времени просто не оставалось. Теперь буксир не жаловался на недостаток энергии. Её хватало на всё. Установленный реактор хоть и был не первой свежести, примерно на середине ресурса, но по мощности вдвое перекрывал старый. Теперь даже головастик постоянно был подключен к бортовой сети. Только успели закончить, пришло подтверждение на встречу с агентом СБ. Она была назначена на следующий день. Снова пришлось откладывать отдых. Чудя как раз заканчивал распиливать очередную железяку, так что можно было тащить новые обломки. Так-то он закончит только завтра к середине дня, и можно было бы сегодня отдохнуть и отоспаться, но агент ждать не будет. Поднапряглись и обеспечили несчастным работягам фронт работ. На них было жалко смотреть, в таком темпе они сроду не работали, но страх за свою задницу, в которую Лютый Молли обещал запихивать разные разности, гнал ребят вперед, заставляя каждый день совершать трудовой подвиг. Скорее всего, они проклинали тот день, когда старый шахтер взял на работу землянина, но сам Илья об этом не думал, и без того забот хватало. Встреча состоялась в небольшом уютном кафе. Агентом оказался невзрачный такой мужичок, который назвался Грозеком. Грозек, так да, Грозек. Илюхе не принципиально, но про себя он обозвал его Громозекой. Ваш куратор интересуется, начал Громозека, на какой стадии находится выполнение задания. Илюха пожал плечами. Дела двигаются, так и передайте им. Но я нахожусь в постоянном цейкноте, поэтому мне нужна помощь. Какая помощь вам требуется? Для начала мне нужна информация по одному типу корабля. Вся возможная, какая только найдется. В идеале техническая документация. Если она будет, то можно считать, что я справлюсь с поставленной задачей. После того, как вы мне предоставите эту документацию, мне нужно будет время для расчетов. Как только я закончу с ними, Скорее всего, мне потребуется кое-какое оборудование в долг и учебные базы. Одно могу сказать точно. Нужен будет и классом не ниже крейсера. Хорошо, я вас услышал. Теперь по информации. Что за корабль? Если бы я знал, я бы вас на эту тему не беспокоил. Но как тогда ее искать? А это уже ваша забота, уважаемый. Мне была обещана информационная поддержка. Вот, будьте любезны, обеспечьте. Хотя бы номер идентификационный есть? Нет. Но я вам обрисую на словах. Внешне это стандартный малый транспорт в 70 серии. Но шины энергоодов дублированы восьмикратно. А это военный стандарт. Также он имеет усиленную несущую конструкцию, укомплектован керамобронёй, имеет дополнительные два двигателя, установленные в районе центрального трюма слева и правого борта, соответственно в специальных нишах и закрытые бронелистами. В случае необходимости на выдвижных пилонах они встают в рабочее положение. Интересная конструкция, а зачем вам документация? У вас есть такой корабль? Пока нет, но имея документацию он будет. Вы уверены, что технические данные по такой модели вообще существуют? Я лично ни о чем подобном не слышал. Вы слышали когда-нибудь про сусликов? Спросил землянин. А кто это? Значит, не слышали. А тем не менее, такой зверек спокойно себе живет на моей родной планете. Это вы к чему? Удивился громозеком. А к тому, что если вы о чем-то не знаете... Ещё не значит, что этого нет. Агент рассмеялся. Ладно, вы меня уели. Ваш куратор предупреждал меня о том, что вы ушлый. Теперь вижу, что это правда. Хорошо, если то, что вы ищете, вообще существует, я это найду. Ещё что-нибудь? Да, есть одно дело. Мне нужен транспорт той же 70-й серии. Не новый, но на ходу. Я на рынке поместил объявление о покупке с фиксированной ценой. Но пока тишина, предложений нет. А мне он нужен для дела. Понимаю. Думаю, с этим тоже сможем поспособствовать. Есть у нас конфискат, который давно пылится. Транспорт вам нужен здесь? Желательно. Сделаем. Ждите. Скоро на ваше объявление ответят. У вас всё? да кивнул илья все будет зависеть от той информации которую вы накопаете тогда разрешите откланяться. всего доброго На следующий день после того как землянин вылупился из медкапсулы на почту пришло уведомление что его объявление кого-то заинтересовало а еще через несколько часов после недолгой бюрократической процедуры парень вступил во владение, своим первым кораблем. Оперативно все-таки умеют работать ребятишки из СБ, но да им по штату положено. Транспорт оказался не новым, но ухоженным. За ту сумму, что указывал землянин, на рынке он вряд ли бы купил что-то похожее. Однако, если учитывать, что ему придется работать на СБ, то в их интересах обеспечить требуемое, тем более, что корабль все равно без дела стоял, а так какой-никакой доход. Главное было то, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Короче, хорошо слетал на станцию, и базы подтянул, и агента озадачил, и корабль приобрел. Мало того, в трюме транспорта обнаружился контейнер с новеньким искином класса линейный крейсер. Илюха аж вспотел когда прочитал прилагавшийся файл с кодами доступа и указанной там же ценой. 4 миллиона полновесных кредитов. Ух ты ж ёперный театр. Пора начинать работать. Став владельцем транспорта, первым делом землянин сменил название корабля. Немудрствуя лукаво, обозвал его находкой. А чего? Конкретно этому кораблю все равно предстояло исчезнуть, а тот, что появится на его месте, будет соответствовать своему названию. Ну, да это дело хоть и недалекого, но будущего, а пока ему предстоит ударно потрудиться. Катастрофически не хватало еще одного пилота. Одной задницы на двух стульях сидеть не получалось. Пришлось распаковывать эскин, который подогнали СБшники и подключать его. Вот тут образовалась небольшая проблемка. Дело в том, что на борту имелась всего одна единственная ячейка подключения, которая уже была занята штатным эскином. Конечно, можно было бы вынув штатный освободить место, но электронные мозги класса линейный крейсер имели размеры гораздо большие, поэтому поместить их туда так и так не представлялось возможным. Ну да не беда. Парень, недолго думая, прикрутил девайс к переборке и, удлинив шлейф, подключился к первому. Собрал конструкцию, как говорится, на живую нитку. Правда, вентиляторы охлаждения теперь гудели над ухом, и поэтому в рубке стоял постоянный и монотонный гул, что основательно напрягало. Ну да это ерунда. На настоящей находке он видел целых три ячейки, так что пока можно и потерпеть. и скин номер бла-бла-бла-бла-бла приветствует капитана. Подключение к системам корабля некорректное, рекомендуется подключение через штатную ячейку. Ячейка не соответствует твоим размерам, так что пока придется работать как есть. Принято, обнаружен дополнительный искин. Запрашиваю разрешение на подключение для увеличения вычислительной мощности. Это как раз штатный эскин. Но с этого момента тебе присваивается приоритетное право на управление кораблем. Даю разрешение на подключение дополнительного искина Корабль называется «Находка». Соответственно, тебе присваивается это же имя. Отныне отзываться будешь на него. Принято. Начинаю скачивать навигационную информацию региона, тестирую системы корабля. Расчетное время выхода на рабочий режим 2 часа 30 минут. Связь со мной держать постоянно через нейросеть. Сейчас сброшу вызов. Откроешь полный доступ для моей нейросети. Принято держать постоянную связь и обеспечить абсолютный доступ ко всем ресурсам для нейросети. Ну вот и прекрасно. Нам с тобой предстоит долго и плодотворно работать. Принято. Ди, выдели ему фиксированный канал для связи. Будет сделано, босс. А можно мне поковыряться в его настройках? Что, появилась новая игрушка для развлечения? А что в этом такого? Имея полный доступ к его ресурсам, я смогу очень многое. Будет хоть чем заняться. Ты-то про меня совсем забыл. Про тебя забудешь как же. Ты со мной даже не говоришь. Вот и сейчас, если б не нужда, то и не вспомнил бы. А я, между прочим, денно и ночно забочусь о тебе. Вот только не надо мне на гниль давить. Ты, насколько я помню, часть меня, а не самостоятельная личность. Заботясь обо мне, заботишься также и о себе, любимой. Так что нечего тут разыгрывать сироту казанскую грубиян я давно тебе хотела сказать сыц извиллена у нас много работы и работа закипела илья на верфи почти не появлялся только для того чтобы обеспечить работой чудю остальное время он проводил на свалке снимать уцелевшие оборудование имея под рукой ремонтный комплекс и буксю с манипуляторами несложная задача сложнее найти то что можно снять. А нужно ведь еще все систематизировать, что снял, откуда снял, для того, чтобы потом, когда посредник привезет к вам, притащить на переработку те обломки, которые нужно. Но Денидаром ела свой хлеб, ну или что там она ест. Главное, что с этим она сама справлялась, и Илюхе не приходилось отвлекаться на нудную бухгалтерию. Букся трудился без устали, а вместе с ним впахивали Илья с Саидом. Результат был заметен. Трюм находки наполнялся ништяками с приличной скоростью. Правда, пришлось еще раз отвлечься и слетать на станцию, для того, чтобы купить базы по грузовым операциям чернокожему гиганту. «Ты теперь мой старпом, и вся эта бодяга на тебе!» «Арррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Довольно ослабился Саид. Новое звание ему нравилось. Медик, обслуживающий капсулу, куда грузился Саид для изучения базы, был в шоке. Еще бы, здоровяк туда еле уместился, а сама капсула аж застонала под его весом. Илья тоже залег в капсулу параллельным курсом с Саидом и дотянул свои базы по транспорту 70-й серии до максимального значения. Но это было уже почти месяц назад. С тех пор была только работа, работа и еще раз работа. Хорошо, хоть спали теперь в нормальных условиях. На борту находки они были не в пример лучше. Да чего уж греха таить. Прекрасными были условия. Все ж таки это был полноценный корабль грузопассажирского класса, а не какой-то буксир. Илья расположился в капитанской каюте со всеми удобствами, а новоиспеченный старпом занял, соответственно, каюту старпома. Вот только там они проводили время исключительно для сна, и то его было не так уж и много. Долго ли, коротко ли, как говорится в сказках, но трюма были загружены полезными железками практически битком настало время выдвигаться на рандеву с посредником. Можно сказать, первый настоящий рейс с грузом. Находка двигалась рекомендованным курсом гиперпереходу, а Илюха обретался на мостике в качестве зрителя. Все-таки здорово, когда есть второй пилот, на которого можно свалить рутинную работу, а самого немного отдохнуть в уложементе капитана, изредка контролируя действия пилота. А пилот этот вообще случай особый. Кому расскажешь, поднимут насмех. И Лёха тогда чуть с катушек не слетел. Примерно через неделю после того, как парень опрометчиво дал доброди покопаться в настройках из кино, они с Саидом, как обычно, вернулись с промысла, Оба измученные, но довольные. Как раз удалось снять мощный реактор с той памятной филейной части линкора. Причем реактор был практически новым, что в разы увеличивало его ценность. Ради такого случая решили немного расслабиться и побаловать себя натуральной едой. Саид по-быстрому сварганил удивительно вкусное блюдо, что-то наподобие густого мясного рагу с овощами. К нему также быстро испек лепешки и приготовил какие-то соусы. Рагу нужно было заворачивать в лепешку и макать в соусы. Удивительно вкусно получилось. И вот, когда Илья откусил только первый кусочек от щедро сдобренной соусом лепешки, в кают-компанию вошла Энди. Парень поперхнулся и долго надсадно каждал выпучив глаза. Саид с кошачьей грацией перетек из положения сидя в положение готов к бою. Неизвестно откуда, в его руках оказался здоровенный пистолет зловещего вида, который был направлен на вошедшую. На ней была одета форма старшего офицера, которая была удивительна ей к лицу. Выгодно подчеркивая в нужных местах, достоинство фигуры. Она была именно такой, какой ее в последний раз запомнил Илюха. Зеленые глаза искрились смехом, но чуть при пухлых губах играла ироничная улыбка, а ярко-рыжая грива свободно струилась по плечам. «Упс, похоже, я не вовремя», сказала девушка на чистом русском языке. Илья ошарашенно таращился на происходящее. «Кто эта женщина и что она сказать?» Прогудел Саид. «Я сказала», – перешла та на общий делик содружества, «что, похоже, зашла не вовремя». «Ты кто?» «Я Ди. Имею честь являться нейросетью твоего брата, Саид. А теперь по совместительству еще и из скина этого корабля. А это...» Она изящным движением провела руками от талии к бедрам, всего лишь голограмма. До парня начал потихоньку доходить смысл происходящего. Откуда-то из глубин естества накатывала волна бешенства. «Как это?» Меж тем продолжал задавать вопросы, недоумевающий здоровяк. «Я просто...» – начала Бладе объяснять – Но тут голос подал Илья «Сгинь!» Странно свистящим шепотом от еле сдерживаемого гнева выдавил он «Но босс!» В голосе Ди прорезались нотки отчаяния. Похоже, до нее дошло, что все пошло наперекосяк. «Сгинь, я сказал!» Голограмма исчезла. «Что это быть, брат?» Я пока еще сам не до конца понял, Саид, но чувствую, что кое-кто совсем заигрался. Опасность нет? Думаю, что нет. Ты меня извини, Саид, но есть я не буду. Что-то аппетит пропал. Пойду я. Надо разобраться с этим зайцем на корабле. С кем? С незарегистрированным пассажиром. С этот голограмма? Угу. «Именно так, брат, выглядела моя девушка. Ее звали Энди. Красивая. А где она есть сейчас?» «А ее больше нет, Саид. Скорее всего, нет. Корабль, на котором она служила, уничтожен. Среди мертвых ее не нашли, и я очень надеюсь, что она жива. Но, как бы там ни было, я буду искать ее, живую или мертвую» и того, кто это сделал, тоже буду искать. Виновный в этом ответит, и лучше бы ему самому прострелить себе башку, потому что если я его возьму живым, смерть для него будет подарком. И вот теперь кое-кто, повысил голос до крика Илья, коснулся своими лапами самых дорогих воспоминаний, моих воспоминаний. «Я понимать, брат». На простодушном лице здоровика было выражение неподдельного сострадания. Саид, потерявший любимую сестренку, его двойняшку веселую хохотушку Ирис, по-настоящему понимал, что творилось сейчас в душе землянина. Ирисумбата была принесена в жертву династического брака. Она была случайно убита, когда отказалась в этом участвовать. Отец, он же глава рода, ее и убил в гневе, а Саид отправил его вслед за дочерью, уж очень он любил свою сестру. За это он и был изгнан. Гигант, по правилам Манти, должен был и сам свести счеты с жизнью, но его оправдывала вина отца за немотивированное убийство дочери, так что его просто изгнали. Чтобы понять, какую боль сейчас испытывает Илья, нужно самому пройти через что-то подобное. Саид прошел, поэтому, глядя, какие муки испытывает брат, готов был сделать что угодно, лишь бы облегчить тому душевные страдания. «Ладно, спасибо тебе, брат. Спасибо, что ты теперь у меня есть. Не знаю, как бы я сам со всем этим справлялся». «Но как же еда? Ты же не есть ничто. Это вкусно!» Совсем расстроился Громила. «Я успел попробовать. Это правда очень вкусно. Но есть...» «После того, что произошло, есть мне совсем не хочется. Ты кушай, отдыхай. Завтра много работы». «А ты?» «А у меня появились срочные дела. Прости, брат, не обижайся». Мне нужно побыть одному.